Авраам Веселовский, прискакав в Амстердам, кинулся к светлейшему князю Меньшикову. Друг тот был ему и друг верный, но оказалось, что в городе светлейшего нет. Петр отослал князя в Россию. Беспокоили царя морские границы у Петербурга, дела строительные в новой столице, да и многое другое. И хотел он иметь дома глаз надежный и руку крепкую. Не доверял Петр бородатому дворянству. Кланяются низко, а что в голове за косматой бородой? Какие мысли вынашиваются? Какие зерна зреют? Нет, лучше птенцы гнезда Петрова, тем больше веры. Прижал Петр голову меньше к кафтану, притиснул до боли. Оттолкнул и сказал, езжай. Когда вслед смотрел, вспомнил баню, улыбнулся. Карета простучала за окном. «Уехал», — сказали Веселовскому. Резидент помрачнел, но тут же сообщили ему, что царь вызвал в Амстердам и Толстого, и Шафирова, и Астермана, цвет дипломатов своих. Авраам Веселовский поспешил разыскать Толстого. Помотался по городу, потыркался по улочкам, каналы везде, канавки, мостики но все же нашел. Петр Андреевич вышел навстречу Веселовскому степенно. Был он гладко брит, напудрен, в парике. На пальцах кольца многочисленные блещут огнем. Царь Петр не одобрял украшений мишурных, и придворные отношения колец, кулонов, диадем драгоценных воздерживались. Исключение составляли дипломаты — Они представляли державу российскую за ее границами, а при дворах иных монархов блеск камней ценился не менее блеска ума, а то и заменял он. И. Расцеловались по-московски сердечно. Петр Андреевич отстранился, оглядел Веселовского неодобрительно. С дороги тот был в мятом, жованном кафтане. Лицо, осунувшееся. В глазах вопрос. «Скажи, батюшка, Христа ради, по что столь срочный вызов? Чем прогневал царя?» Толстой пожевал полнокровными губами, плавно показал рукой на стульчике у окна. Сели. Веселовский на краешек приткнулся, А Толстой сел солидно, основательно, так что стульчик легкий под ним затрещал опасно. Петр Андреевич начал издалека. Расспросил о делах дипломатических, о житье при царском дворе. Видя нетерпение Веселовского, похмыкал, поперхал горлом, соображая. Веселовский впился в него глазами и толстой сказал понизив голос, хотя в комнатах никого не было о таинственном исчезновении царского наследника больше того сообщила письме генерала вэдэ в котором сказывалось что стараниями офицера румянцева след царевича отыскан и ведет он в вену откинулся на спинку стульчика замолчал веселовский смотрел ему в рот У окна в клетке золоченой птичка пестрая попрыгивала с жордочки на жордочку, перышки перебирала, попискивала пронзительно. А у Веселовского и так в голове звенело от вести неожиданной. «Пи-пи-пи!» — кричала птичка. «Вот так-так!» — думал Веселовский. Наследник исчез таинственно. Беда-то какая, беда. Помедлив немалое время, Толстой сказал, что едет царевич под чужим именем. Называется подполковником Кохановским, Что за сим стоит и кто руководит его поступками, неведомо. Напустил страху. И уж вовсе Петр Андреевич удивил Веселовского, объяснив, что ныне след царевича потерян напрочь, и где он обретается, неизвестно. Лицо у Толстого было красно, гневно, а гнев не сила. Веселовский заметил то и растерялся еще больше. Давно он знал графа Петра Андреевича, в Туреччине тот сидел посланником царским. И в какие годы! Лихое было время! А все же славы державы не уронил граф Толстой. Рисковал, головой рисковал. Сильный был человек Петр Андреевич. А сейчас вот крышку табакерки с трудом отколупнул, пальцы дрожали. Скользя по новощенному полу, вошел слуга. Сказал, карета подана. Поднялись, пошли молча. Впереди Толстой, тяжелый. Сумрачный, лицо туча тучей. В затылке поскребешь, глядя на такого. Веселовский неловко в спину ему толкался, в голове пусто. а Опомниться не мог отвести неожиданных, шептал. «Беда, беда!» Дальше мысли не шли. Халуп дверь отворил, по ступеням спустились к карете, а в голове у Веселовского все стучало. Беда, беда, и надо же, в Вену путь лежит. За окном карета открылся канал, одетый льдом. Детишки на коньках бегали. Катил старик с вязанкой дров за плечами. В зубах трубка, на голове вязаный колпак с помпоном. В Москве бы увидели такого, перекрестились. «Свят, свят, что деется-то?» Авраам Веселовский, уже чуть остынув и укрепившись, смотрел на старика чудного, а думал о своем. Что с наследником не все ладно, знали. Ленив, не в отца, не любознателен. Лопухинский последыш. Те по монастырям любили ходить. Собирали сопливых юродивых на подворье. Но то только забавы ради, не больше. Блаженные, вериги, цепи. Нет, здесь иное. Веселовский заерзал. Догадки одна страшнее другой рождались в голове. Решил твердо. За царевичем должны быть руки сильные, и головы должны быть, что обдумали его шаги. Иного не бывает. У икон блажить то так, видимость одна. Заметался в мыслях. На одну сторону станешь, вторая укусит. А меж двор ходить, биту быть с обеих сторон, раскорячишься. Толстой молчал, насупись. Веселовский прикинул. Алексей в руках цесаря, если он в Вену поехал. Карта козырная, туз. А вот когда его на зеленое сукно бросят, неведомо. Большую, ох, большую игру кто-то затеял. За такой игрой и корона, может быть, и плаха. Карета остановилась. Главой вперед первым полез из кареты Петр Андреевич. Как в собачий след в лужу ступил, дернулся. Шаркнул башмаком по камням, лицо искривилось, обернулся. Веселовский стоял рядом. Когда вошли к Петру, Тот, без парика, в рубашке из голландского полотна, гнулся у токарного станка. Точил малую вещицу. На вошедших взглянул через плечо. Поклонились по этикету. Петр бросил вещицу в ящик и, вытирая руки ветошкой, обратился к вошедшим. «Вас дожидаем!» Тут только выступили вперед Шафиров и остерман, стоявшие в стороне. Петр пошел к столу. Веселовский, давно не царь царя, отметил «Лицо у Петра темное, веки набрякшие». Но царь был спокоен. Всегда горячие глаза неподвижны и холодные Зная о случившемся с наследником, дипломат из Вены подумал «О том-то и заговорит царь». Но Петр сказал о другом. «Дело со шведами надо кончать», — промолвил он ровно. И в том ум сметка ваши надобны. Дипломаты слушали стоя. Прямо на короля Карла выйти невозможно. Строптив больно и горяч, усмехнулся. А после неудач военных и зла в нем накопилось много. Говорить с нами он не будет, самолюбив больно. Посредник нужен, через которого переговоры вести должно. Царь глядел лица, стоящих перед ним. Шафиров слушал, как всегда опустив глаза. Толстой стоял с непроницаемым лицом. Стерман, не уступавший в дипломатической изворотливости ни Шафирову, ни Толстому, теребил букли парика, будто то было сейчас главным. И только Веселовский сплоховал, глянул в глаза царя, думая не о сказанном Петром. А случившемся с наследником. И царь прочел его мысли, уколол взглядом. Щека у Петра поехала в сторону, стянутая судорогой. Шея налилась кровью. Но сдержал царь судорогу, продолжил ровно. А посредником тем в переговорах должен быть, как разумеют, двор французский, хотя он сейчас и потакает Карлу противу нас. Вашим умением повернуть надо сию страну в ее мнение с тем, чтобы она нам не врагом, а помощницей была. Дело трудное, но исполнять его надо без промедления. Петр взял бумагу со стола, глянул в нее и сказал. «Вот, реестрик я составил для вас, подумайте». Протянул бумагу Толстому. На том аудиенция кончилась. Петр, отослав Толстого, Шафирова, Стермана, повелел остаться только Веселовскому. Когда дверь за ушедшими притворилась, Петр достал трубочку: не свою прокуренную, сгнутую он штуком, а новую голландскую, фарфоровую, расписанную, как пасхальное яичко. Набил табаком. Прикурил от уголька из камина, пыхнул дымком и вдруг швырнул трубочку на стол. Горячие пепелы и осколки фарфора брызнули в стороны, сказал резко. Зачем вызвал, вижу, знаешь. Догадлив ты. Одно хочу сказать. Помни, не Петра и не его сына то дело, а государственное. И на ущерб России оно обращено. Встал. Зашагал порывисто, широкая рубашка трепетала за спиной. Повернулся к Веселовскому всем телом. «Не как царский сын, а как тать ночной сменил он имя, но отыскать его в Вене надобно. И причину сего бегства вскрыть». Веселовский сказал осторожно. «Второе, я полагаю, государь, в Москве искать следует». Царь вплотную подступил к Веселовскому и, глядя сверху, выдохнул. Умен, умен. В Москве без тебя досмотрят. Но и по ту сторону границы государства российского причина есть. И ты дознайся до нее. Отошел к камину, раздраженно пнул носком башмака, вываливающуюся полено. Взлетели искры, сказал. «В помощнике возьми капитана Румянцева». В деле он показал себя наилучшим образом. Веселовский вышел. Петр постоял посреди комнаты, подергал рукой ворот рубахи, словно душило его. Пальцы плоские, почти черные, со следами въевшегося металла и машинного масла. Когда-то Петр обедал у Курфюрстиной Бранденбургской Софьи Шарлоты и, заметив, как пристально смотрит Курфюрстина на его руки, спрятал их под стол. «Ваше Величество», — сказала на его смущение Софья Шарлота, — «вашими руками гордиться надо». Но сейчас Петру было не до воспоминаний. Царь подошел к столу, взял свою старую трубку, сел к огню, закрыл глаза. Понимал Петр, в дом, который он рубил, не жалея сил, в ежедневных, ежечасных, ежесекундных трудах, напрягая каждую жилку до боли, до стона, до хруста вытягивая шею, как лошадь, вывозящая воз в гору, в тот дом, что складывался из Азовов, Полтав, Гангутов, из крови погибших на ратных полях, захлебнувшихся проритье петербургских каналов, кто-то злой рукой нес пылающую головешку с тем, чтобы спалить, развеять по ветру, достигнутое великими страданиями. Вице-канцлер Германской империи граф Шенборн получил нечто вроде маленького удара, когда в один из дней лакей вел к нему в кабинет незнакомого человека в темном дорожном платье. Граф Шенборн был утонченным, изысканным придворным. В его кабинете царила сосредоточенная тишина, воздух был напоен тончайшим ароматом духов, и даже картины, украшавшие стены, были подобраны так, чтобы краски их не тревожили глаз. Дела государственные требовали внимания. Когда ввели незнакомца, Шенберн работал над дневником. Дело-то он полагал наиважнейшим и относился к нему с великой ответственностью. Для дневника была выбрана глянцевая, наилучшим способом отбеленная бумага. Обученный лакей затачивал ежедневно новое перо и следил за цветом чернил. Дневник должен был сохранить бесценное описание приемов, балов, обедов, прогулок пеших иконах, монаршей особы. Граф обмакнул перо с тем, чтобы записать тонкое наблюдение, когда вошедший неожиданно сорвал с головы мокрую от дождя шляпу и швырнул ее на стол. С пера Шенборна упала капля чернил, и безобразная клякса легла на белоснежную страницу. Шенборн вскочил с кресла. Дальнейшее было не менее ошеломляющим. Незнакомец объявил, что он — наследник царя Великой, Малой и Белой России царевич Алексей и требует немедленного свидания с императором Карлом, его Шуриным. Тут-то и произошло у графа Шенборна маленькое кровозлияние. Все поплыло перед глазами, ноги ослабли, Слуга подхватил его под руку. Оправившись, граф из путанных речей неожиданного гостя понял, что в Вену тот прибыл инкогнито, боится преследований грозного отца и просит убежища у цесаря. Царевич Алексей говорил сбивчиво, был крайне возбужден и перепуган. Зубы его стучали, как в жестоком ознобе. Туман в голове у Шенберна рассеялся постепенно, и он подумал, что присутствует при историческом событии, безусловно, счастливым для его страны. Шенборн недаром занимал высокой государственной пост и мог видеть далеко. Он понял сразу же выгоды, какие может принести сей визит. Граф засуетился, усадил царевича в кресло и, нарушая самим же выработанные правила, повысил голос, потребовав вина. Он полагал, что вино успокоит взвинченные нервы гостя. Вину принесли на серебряном блюде. Граф низко склонился, подавая гостю бокал. На побледневшем лице Шенберна цвела обольстительнейшая улыбка. Расплескивая душистый Мазельвейн, царевич говорил, что у него немало друзей, и они поддержат его в стремлении к трону. Помогут взять скипетр в руки и возложить на голову священную шапку Мономаха, который хочет лишить его отец. С гневом, с ненавистью, столь страстной, что было непонятно, как она бушует в хилом теле наследника, он произнес несколько имен. Меньшиков, Рамадановский, Толстой, Ушаков. Назвал их хулителями веры, неспровергателями святой старины, сказал словно плюнул любимцы царя Шенберн, слушая царевича не раз и не два сказал мысленно спокойно спокойно спокойно больше того граф попытался припомнить похожие примеры из древней истории но волнение его было все же столь велико что память не могла подсказать что-либо подобающее случаю. Все же Шенберн из дипломатической осторожности, на том речь гостя прервал, с заботливым напоминанием о необходимости такой высокой особи, как наследник царя, побеспокоиться о здоровье. А граф плавным движением коснулся платья наследника и выразил сомнение в том, что оно достаточно сухо и тепло. Поднялся. Приглашающий жест его был полон изящества, скрытыми тайными ходами, которых было множество в старом дворце, граф провел наследника к выходу. Карета уже ждала. Царевича с осторожностью свели со ступенек. Шурша колесами по схваченной морозом земле, карета отъехала. Вице-канцлер поднес холодные тонкие пальцы ко лбу. Лоб пылал.